Глава 14. В Риме наблюдалось странное брожение. Топы людей переполняли улицы, никто не хотел идти спать. Город праздновал конец кошмара, связанного с монстром. Самым необычайным явлением были памятные места, которые устраивались практически во всех кварталах. Кто-то выбирал подходящий уголок, Он цветы, зажигал свечу в память жертв, и через короткое время там уже скапливалось неимоверное количество плюшевых игрушек, фотографий, записок. Люди останавливались, брались за руки, многие молились. Все церкви были открыты. Те, которые обычно посещались одними туристами, заполонили верующие. Никто не стеснялся благодарить Бога выставляющая себя на показ радостная вера. Такой она являла себя в глазах Маркуса. Но он не мог влиться в этот карнавал. Пока еще нет. Улица Дель Манчино находилась рядом с площадью Венеции. Пенитенциарий подождал, пока схлынет толпа, и спустился канализационный люк капиталистского коллектора, который, кстати, соответствовал началу маршрута, указанного на карте Кроппа. Отодвинув чугунную крышку, он увидел лесенку, спускавшуюся на несколько метров и достигавшую дна. Только преодолев последнюю ступеньку, он включил фонарь. Осветил узкую галерею, по которой проходила труба. Стены состояли из отложений, относящихся к разным эпохам. Слои бетона и гумуса, но также туфа и травертина. Виднелся даже слой глиняных черепков, оставшихся от разбитых амфор. Во времена древних римлян битую посуду часто использовали как строительный материал. Маркус пошел вперед, светя фонариком то на Рытвины у себя под ногами, то на карту, которую держал в руке. На пути ему встретилось много развилок. Иногда было нелегко сориентироваться. Но в какой-то момент он оказался перед галереей, которая не имела никакого отношения к коллектору. Она была вырыта на много веков раньше. Он свернул туда. Через несколько метров заметил, что стены покрыты надписями на греческом, латинском и арамейском. Некоторые слова стерлись от времени и от сырости. «Катакомба», — подумал он, — «крестьянские или еврейские кладбища, которых было немало в разных районах Рима». Самые древние возникли во втором веке после Рождества Христова, когда вышел запрет погребать мертвецов в пределах городских стен. «Странно, что такая катакомба находится в двух шагах от площади Испании», – подумал он. Христианские катакомбы обычно посвящались какому-нибудь святому. Самая знаменитая заключала в себе гробницу святого Петра – на глубине в несколько метров под базиликой, которая является символом католицизма. Как-то раз они ходили туда с Климентой, и тот рассказал, как в 1939 году были найдены останки апостола. Продвигаясь вперед, Маркус все время освещал стены фонариком, надеясь увидеть какой-нибудь знак, который подсказал бы ему, где он находится. Он увидел фигурку в самом низу. Она была высотой в несколько сантиметров. Маркус даже не сразу узнал ее. Вначале показалось, будто это изображенный в профиль шагающий человечек. Потом разглядел голубу волка. Фигурка словно приглашала следовать за ней. Маркус так и сделал. По мере продвижения вперед, символы повторялись, изображались на большей высоте, становились крупнее. Эта древняя настенная роспись, которую кто-то озаботился сделать, обещала в конце пути какое-то знаменательное открытие. Когда человек с головой волка достиг его роста, Маркусу показалось, что они шагают рядом. Мерзкое ощущение. В нескольких метрах над его головой люди шли по улицам, неся в сердцах вновь обретенную веру, а он здесь внизу идет бок о бок с демоном. Он вышел в круглую залу, что-то вроде колодца. Дальше хода не было. Свод низкий, но пенитенциарь отметил, что здесь можно стоять свободно, не сгибаясь. Антропоморфная фигура с головой волка назойливо повторялась по всей окружности стен. Маркус осветил одно за другим все эти существа, похожие друг на друга, как близнецы, пока не добрался до последнего в ряду и замер изумленный. Фигура была другой. Волчья голова снята. Лежит рядом, как маска. Под личиной всегда скрывалось человеческое лицо. Лицо Маркусу хорошо знакомое, ведь священник видел его тысячу раз. Под маской скрывался лик Иисуса Христа. «Да, они христиане». — раздался мужской голос у него за спиной. Маркус резко обернулся, направил фонарь. Мужчина заслонил лицо рукой, но только потому, что свет ослепил его. — Будь так добр, опусти фонарь, пожалуйста. Пенитенциарий подчинился, и мужчина тоже опустил руку. Маркус понял, что уже видел его при других обстоятельствах. Той ночью. Судилище душ. Адвокат дьявола. А вот Батиста Ириага видел его впервые. «Я надеялся, что ты не дойдешь до этого места», — признался он, думая о том, что раскрыт и третий уровень тайны. «Что это значит, они христиане?» – спросил Маркус у человека, одетого в черное, но с кардинальским крестом и перстнем. «То, что они верят в Господа Христа точно так же, как мы с тобой. Даже, может быть, их вера, Более крепкое и плодоносное, чем наше, Маркус. Этот человек знал его имя. Зачем тогда защищать зло? Ради добра, отвечал Ириага, отдавая себе отчет в том, что такие рассуждения не для слуха профанов. Видишь ли, Маркус, во всех великих религиях, исповедующих монотеизм, Бог благ и зол благосклонен и мстителен, милосерден и безжалостен. Так у евреев, так у мусульман. Только христиане в какой-то момент своей истории стали отличать Бога от дьявола. «Бог должен быть только благ, непременно благ, и мы до сих пор расплачиваемся за этот выбор. Это заблуждение. Мы запрятали от человечества дьявола, как заметает мусор под ковер. Ради чего? Мы отпустили Богу его грехи, только чтобы оправдать самих себя». «Все это продиктовано крайним эгоизмом, тебе не кажется?» «Значит, Кроп и его приспешники лишь притворялись сатанистами?» «Если истинный Бог и благ, и зол, что такое сатанизм, как ни другая форма поклонения ему?» В преддверии тысячного года, в 999 некоторые христиане образовали братство Иуды. Они утверждали то, что со всей очевидностью следовало из священного писания, что без апостола-предателя не было бы страстей христовых, а без страстей не было бы и христианства. Иуда, воплощавший зло, оказался необходим. Они поняли, чтобы поддерживать веру в сердцах людей, нужен дьявол, и придумали символы, которые потрясли умы. Что такое 666, если не перевернутая цифра 999? И перевернутые кресты остаются крестами. Вот этого-то люди и не видят, не понимают. «Братство Иуды», — повторил Маркус, думая о секте Кроппа. «Зло помогает распространять веру», — вдруг понял он и ужаснулся. «Ты сам видел, что творится в городе сегодня ночью». Ты хорошо разглядел молящихся, мужчин и женщин. Заглянул им в глаза? Они счастливы. Сколько душ спасено благодаря Виктору? Говори с ним о добре, и они пройдут мимо. Покажи им зло, и они обступят тебя. А как же погибши? Если мы созданы по образу и подобию Божьему, значит и он может быть злым. Воинству, чтобы оно существовало, нужна война. Не будь зла людям, не нужна была бы церковь. А во всякой войне бывают жертвы. Тогда Диана и Джорджо, двое полицейских, немецкая пара Макс Космобардити Они неизбежный побочный эффект Ты несправедлив Хочешь верь, хочешь нет, но я пытался остановить бойню точно так же, как ты, но по-своему, имея в виду высшие интересы Какие С вызовом осведомился пенитенциарий. Ириага пристально вгляделся в собеседника. Не любил, когда его провоцируют. «Как ты думаешь, кто отдал Климента приказ поручить тебе расследование по делу монстра после того, как мы получили послание, записанное на магнитофон» Восповедальнее базилики святого Аполлинария. Маркус был выбит из клеи. Ты всегда хотел увидеть воочию тех, кто руководит тобой. Батиста Ириага ткнул себя в грудь обеими руками. Вот он я, кардинал Батиста Ириага. «Все это время ты работал на меня!» Маркус не знал, что сказать. Гнев и горечь брали верх над рассудком. «Ты с самого начала знал, кто такой соляной мальчик, и не предоставил мне возможности быстро остановить его!» «Все не так просто!» и его людей нужно было остановить первыми». Теперь Маркусу все стало ясно. «Разумеется, ведь тебя заботило только одно. Как бы ни узнали, что церкви известно о существовании братства Иуды, секты, которая верит в того же Бога, что и мы». Секрет слишком постыдный. Ириага отметил, что у человека, стоящего перед ним, которого он нашел в Праге, беспамятного, на больничной койке с пулевым отверстием во лбу и обучил через Клементе, у этого человека очень сильная натура. Ириага поздравил себя. Он сделал хороший выбор. Начиная с Иннокентия III и далее, папа определяют как укротителя монстров. Смысл этих слов ясен. Церковь не боится столкновения ни с собственной историей, ни с самой неизменной презренной частью человеческой природы грехом. Когда наши противники хотят нас уязвить, нам ставят в укор роскошь, Забвение заветов Христа, который проповедовал бедность и милосердие к ближнему, теперь не утверждают также, что дьявол вошел в Ватикан. Хикс диабалус, вспомнил Маркус. И они правы, неожиданно заключила Риага, ведь только мы в силах сдержать зло. Помни об этом. Сказать по правде, я не уверен, что захочу и дальше принимать участие в ваших делах. Маркус направился к туннелю, который выводил наружу. Неблагодарный! Это я! Тот же же отправил Климента к Сандре Вега, как только узнал из своих источников, что мужчина, убитый в Сабаудии, ее друг. Я понял, какая опасность ей грозит и действовал соответствующим образом. Твоя женщина жива благодаря мне. Пенитенциарий не поддался на провокацию и прошел мимо кардинала. Потом остановился, Обернулся в последний раз. «Добро — исключение. Зло — правило. Ты сам меня этому научил». Батиста Иряга звонко расхохотался, и эхо разнесло отголоски по всему подземелью. «Ты никогда не будешь жить, как все! Ты не сможешь стать другим! Ты такой, как есть!» «Это твоя природа!» И добавил два слова, от которых Маркус содрогнулся. «Ты вернешься?»